Глава 31. Лебединая песня Новое вино, если не разорвет старые мехи, то, сильно вначале вспенившись, будет затем спокойно шипеть и пузыриться. Вот так было и с мистером Стоуном в течение целого месяца, час за часом, день за днем. Щеки его порозовели, Цвет их стал более здоровым, а голубые глаза, устремленные в пространство, приобрели большую живость. Колени у него снова окрепли, и он возобновил свое купание. Видя перед собой лишь воду, которую рассекал своими невообразимо медленными взмахами, он не подозревал, что Хиллери и Мартин одну неделю один, другую неделю другой, держась поодаль, чтобы старик не заметил, что ему оказывают услугу присутствуют при этой процедуре на случай, если мистер Стоун вдруг снова засидится на дне серпентайна. Каждое утро слышно было, как он, выпив чашку какао и съев тарелку каши, с необычайной бодростью подметает пол, а когда время приближалось к десяти часам — стоящий за дверью, расслышал бы шум вырывающегося из легких дыхания. Это мистер Стоун поднимался на цыпочки и опускался, готовясь к дневному труду. Разумеется, ни письма, ни газеты не нарушали величайшей абсолютной самодостаточности этой жизни, посвященной идее братства. Писем не приходило, потому что никто толком не знал адреса мистера Стоуна, а отчасти и потому, что он уже много лет не отвечал на них. Что касается газет, то раз в месяц он отправлялся в какую-нибудь публичную библиотеку и там, разложив перед собой по четыре последних номера двух еженедельных журналов, знакомился с обычаями тех дней и шевелил губами, словно творя молитву. В десять часов тот, кто проходил по коридору мимо его комнаты, вздрагивал от звона будильника. Потом наступала полная тишина. Потом раздавалось шарканье ног, насвистывание, шорохи. И все это время от времени прерывалось резким бормотанием. Вскоре от этого мутного потока звуков отделялся один тонко журчащий ручеек голос старика, и он журчал, прерываемый лишь скрипом гусиного пера, до того момента, когда снова звонил будильник. Тут, стоящий за дверью, догадался бы по запаху, что мистер Стоун собирается поесть во второй раз, и если бы, привлеченный этим запахом, он вошел в комнату, то мог бы увидеть автора книги о всемирном братстве с печеной картофелиной в одной руке и чашкой горячего молока в другой. На столе он заметил бы остатки яиц, помидоров, апельсинов, бананов, инжира, чернослива, сыра, меда в сотах, уже сменивших одну форму на другую, и, среди прочего, ковригу хлеба из непросеянной муки. Мистер Стоун вскоре после этого показывался в дверях, в своем костюме домотканного твида и в старой шляпе зелено-черного фетра, а если шел дождь, в длинном пальто из желтоватого габардина и из двестки того же материала. В руках он неизменно держал небольшую корзинку из прутьев. Снаряженный таким образом, он отправлялся в магазин розы и торна, подходил к первому же приказчику и вручал ему корзину, несколько монет и маленькую тетрадку в семь листов озаглавленных, провизия, понедельник, вторник, среда и так далее. После этого мистер Стоун стоял, глядя через какую-нибудь банку с маринадом на то, что за ней находилось, протянув руку немного вверх и дожидался, когда ему вернут его ивовую корзиночку. Почувствовав, что она снова у него в руке, он поворачивался и шел обратно. А у приказчиков, глядевших ему вслед, всякий раз появлялась одна и та же покровительственная улыбка. Долгая привычка отшлифовала ее. Все давно чувствовали, что этот престарелый покупатель так резко от всех них отличавшийся как-то все же от них зависит. Ни за какие сокровища в мире они не надули бы его ни на один грош, ни на ломтик сыра. И если какому-нибудь новичку приходило в голову посмеяться над этим старым клиентом, ему немедленно предлагали заткнуться. Хрупкая фигура мистера Стоуна, чуть гнущаяся на сторону от потяжелевшей корзинки, двигалась теперь по направлению к дому. Возвращался он минут за десять до того, как будильник звонил в три часа, и, вскоре, пройдя через мутный поток звуков, уже опять журчал один тонкий ручеек в перебивку со скрипом и царапанием гусиного пера. Но часам к четырем появлялись признаки мозгового возбуждения. Губы мистера Стоуна переставали произносить звуки, перо умолкало. В открытом окне появлялось его раскрасневшееся лицо. Едва завидев маленькую натурщицу, ее глаза были устремлены не сюда, а на окно кабинета Хиллери, мистер Стоун поворачивался лицом к двери, очевидно поджидая, когда девушка войдет к нему в комнату. Первыми его словами всегда были следующие «У меня сделано несколько страниц». — Я вам уже поставил стул. Вы готовы? Приступайте. Если не считать какого-то особенного спокойствия в голосе и исчезновения красноты на лбу, не имелось никаких признаков того, что с ее приходом он молодел, испытывал прилив свежих сил, как странник, что вечером отдыхает под липой после долгого пути. Никаких признаков того, что при виде ее невеселого молодого лица и молодых мягких рук в его вены просачивается какой-то таинственный покой. Так даже на краю могилы люди извлекают энергию из какого-нибудь тонизирующего средства и тянутся к чему-то впереди, пока это что-то вдруг не исчезнет во тьме. За четверть часа, посвященных чаепитию и беседе, он ни разу не заметил, что она, все время прислушиваясь, ждет, не раздадутся ли за дверью шаги. С него было достаточно того, что в ее присутствии он особенно остро чувствовал свою устремленность к единой цели. Когда девушка уходила, замедляя шаги, С унылым видом, кидая взгляды во все стороны, в надежде увидеть Хиллери, мистер Стоун обычно сразу усаживался в кресло и засыпал, чтобы во сне, быть может, увидеть юность, юность с ее ароматом древесного сока, ее зовами, надеждами и страхами, юность, так долго еще парящую над нами после своей смерти. Дух его улыбался, скрытый под телесной оболочкой лицом, словно из тонкого фарфора. И как собака, которой снится охота, судорожно перебирает лапами, так он шевелил пальцами рук, сложенных на коленях. В семь часов будильник будил его. Пора было готовиться к вечерней трапезе. Поев, мистер Стоун вновь принимался шагать по комнате изливать в тишину потоки слов и водить по бумаге своим скрипучим пером. Так писалась книга, подобной которой человечество еще не знало. Но девушка, принося ему бодрость, сама приходила всегда с унылым лицом и с таким же унылым лицом уходила. За все эти дни даже мельком не увидев того, кого хотела видеть. С того утра, когда Хиллери так порывисто встал и ушел от нее, он поставил себе за правило уходить из дому во второй половине дня и не возвращаться до шести часов вечера. Таким образом, он исключал возможность встреч и с ней, и с самим собой, Ибо он уже не мог не видеть, что встреча с самим собой для него неизбежна. В те немногие минуты молчания, когда девушка сидела с ним рядом на садовой скамейке, излучая загадочную притягательную силу, он понял, что мужчина в нем отнюдь не умер. Это уже не было лишь неясным волнением чувств. Это было четкое горячее желание. Чем больше он думал о ней, Тем менее платоническим становилось его чувство к этой дочери народа. В эти дни все, кто хорошо его знал, заметили, что он сильно изменился. Исчезла деликатная, сдержанная, окрашенная легким юмором учтивость, которой он приучил тех, с кем общался исчезла сухая любезность, которая казалось, сразу же закрывала путь всяким излиянием и в то же время говорила: "Если ты хочешь признаться мне в грехах, я не стану тебя осуждать, что бы ты там ни сделал". Исчезла несколько отсутствующая, чуть-чуть насмешливая манера. Теперь вид у него был мрачный, сосредоточенный. Он как будто чурал со своих друзей. Его поведение в клубе "Перо и чернила" разочаровывало любителей побеседовать. Было известно, что он пишет новую книгу, и подозревали, что он с ней завяз. Это викторианское выражение, вычитанное мистером Белли Дайсом в какой-то хронике посттикерианских нравов и возрожденное им, он употреблял его в своей особой несравненной манере, будто говоря, какие восхитительные словечки были у этих добрых буржуа, переживала теперь свое второе детство. На самом деле затруднения Хиллери с его новой книгой заключались лишь в том, что он вообще не в состоянии был над ней работать. Даже горничная, убиравшая его кабинет, заметила, что день за днем ее встречает на столе все та же глава 24-я, Несмотря на то, что хозяин, как и прежде, проводил в кабинете каждое утро. Перемена в его поведении, а также и в лице, напряженном и измученном, не прошла мимо Бианки. Хотя она скорее умерла бы, чем призналась себе в том, что заметила в нем перемену. Это был один из тех периодов в жизни семей, которые напоминают час в конце лета хмурой, На электризованный и пока еще тихий но заряженный током приближающиеся грозы только дважды за те недели пока хьюз сидел в тюрьме хиллари видел девушку один раз он встретил ее когда подъезжал к дому она вся вспыхнула и глаза у нее зажглись Однажды утром он прошел мимо нее, она сидела на той самой скамье, на которой они были тогда вместе. Она смотрела прямо перед собой, и уголки ее рта были уныло опущены. Она не заметила Хиллери. Для такого человека, как Хиллери, который меньше всего способен бегать за женщинами и, в сущности, сторонился их, воображая, что и они отвечают ему тем же, Было что-то необычайно заманчивое и пугающее в том, что молодая девушка по-настоящему преследует его. Это было и слишком лестно, и слишком стеснительно, и слишком неправдоподобно. Его чувство к ней, вспыхнувшее так внезапно, было мучительным чувством человека, который видит близко висящий спелый персик. Он постоянно мечтал о том, как протягивает к нему руку и потому не смел или думал, что не смеет проходить близко от него. Все это не способствовало серьезному деловому образу жизни и к тому же порождало ощущение нереальности, которое и заставляло его избегать лучших своих друзей. Отчасти это и послужило причиной тому, что Стивен зашел к нему как-то в воскресенье. Второй же причиной было то, что, по его подсчетам, в ближайшую среду Хьюза выпускали из тюрьмы. «Девушка продолжает ходить к ним в дом», — думал Стивен. «И Хиллери предоставит события их течению до тех пор, пока ничего нельзя уже будет остановить, и заварится настоящая каша». Тот факт, что Хьюз оказался в тюрьме, — придавал какой-то зловещий оттенок всему делу, которое до этого упорядоченному и осторожному уму Стивена казалось лишь пошлым. Проходя по саду, он услышал голос мистера Стоуна, доносившийся из открытого окна. — Неужели старый чудачина не унимается даже в воскресенье? — подумал он. Он застал брата в его кабинете. Хиллери читал книгу о цивилизации Маккавеев, присланную ему на отзыв. Он приветствовал Стивена не слишком радушно. Стивен стал осторожно нащупывать почву. «Мы тебя не видели целую вечность. А наш старый приятель, я слышу, трудится вовсю. Он что...» Работает в две смены, чтобы закончить свой «Магнум опус» — главное произведение, шедевр. Я полагал, он соблюдает день отдыха. — Обычно он так и делает, — ответил Хиллери. — А сейчас у него эта девушка. Он ей диктует. Хиллери нахмурился. Стивен продолжал более осмотрительно, — нельзя ли как-нибудь сделать так, чтобы он к среде закончил свою писанину, ведь ему, надо полагать, осталось совсем немного. Мысль о том, что мистер Стоун может закончить свою книгу к среде, вызвала на лице Хиллери бледную улыбку. — А ты мог бы заставить ваше судопроизводство к среде уладить все дела человеческие раз и навсегда? — сказал он. — Черт возьми, неужели дело обстоит так скверно? Я все же думал, что он намерен дописать ее когда-нибудь. — Когда все люди станут братьями, тогда книга будет закончена. Стивен свистнул. «Послушай, дружище», — сказал он, — «в среду выходит на свободу тот негодяй. Вся история начнется сначала». Хиллери встал и зашагал по кабинет Я отказываюсь считать Хьюза негодяем, — проговорил он. — Что мы знаем о нем и вообще о них всех? — Вот именно, что мы знаем о девушке? — Я не намерен обсуждать эту тему, — ответил Хиллери отрывист. На один миг на лицах братьев появилось жесткое враждебное выражение, как если бы глубокая разница между ними победила, наконец, их взаимную преданность. Казалось, они оба заметили это, потому что тут же отвернулись друг от друга. — Я только хотел напомнить тебе, — сказал Стивен. Ты, конечно, сам знаешь, как поступать. Хиллери кивнул, а Стивен подумал, именно этого ты и не знаешь. Вскоре он ушел, чувствуя непривычную неловкость в обществе брата. Хиллери проводил его до калитки и сел на скамью в углу сада. Посещение Стивена только пробудило в нем запретные желания. Яркий солнечный свет падал на этот лондонский садик, обычно такой тенистый, оставляя всюду светлые полоски и пятна, такие, какие жизнь оставляет на лицах тех, кто слишком много живет головой. Сидя под еще нераспустившейся акацией, Хиллери заметил раннюю бабочку, летавшую над цветами герани, которой были обсажены старые солнечные часы. Дрозды распевали свою вечернюю песню. В воздух, чуть туманный от дыма, прокрался запах доцветающей сирени. Ярко, но нерадостно было в этом садике. Были запахи цветов, но не было волн аромата над золотыми озерами лютиков, над морем всходящего клевера, над колеблемой ветром серебряной недозрелой пшеницей. Была музыка но не было мощного хора, не было жужжания насекомых. Как лицо и вся фигура хозяина, так и садик, в котором солнце редко достигало циферблата солнечных часов, был изысканным и робким, истинное детище города. Однако сейчас Хиллери выглядел не совсем обычно. Лицо у него раскраснелось, глаза смотрели сердито, он казался почти человеком действия. Временами все еще слышался голос мистера Стоуна. Он долетал порывами, дрожал в воздухе, а иногда и сам старик с рукописью в руках появлялся в окне. Профиль его четко выделялся на фоне темной комнаты. Одна фраза донеслась через весь сад. Среди бурных открытий тех дней, которые, как моря, изобилующее пересекающимися течениями и бесчисленными волнами, обрушивались на берег, размывая скалы. Остальное потонуло в шуме пронесшегося мимо автомобиля. А когда голос снова стал слышен, мистер Стоун, очевидно, диктовал уже следующий абзац. — В тех местах... На тех улицах толпились тени, шурша и гудя, как рой умирающих пчел, которые, доев свой мед, снуют холодными зимними днями в поисках цветов, уже убитых морозом. Большая пчела, окружившая подле куста сирени, принялась теперь летать вокруг головы мистера Стоуна. Хиллери увидел, что старик поднял обе руки. Огромными скопищами в тесноте, лишенные света и воздуха, они собрались вместе, эти бескровные отпечатки более высоких форм. Они лежали, как отражение листьев, которые, свободно трепыхаясь на нежном ветерке, бросают на землю слабые свои подобия. Невесомые темные призраки, скитальцы, прикованные цепью к земле, они не надеялись попасть в чудесный город и не знали, откуда они пришли. Люди бросали их на тротуары и шли дальше, наступая на них. Не проникшись чувством всемирного братства, они не прижимали свои тени к груди, чтобы те спали в их сердцах. Ибо солнце еще не достигло зенита, не настал еще полдень, когда у человека не бывают тени. Когда слова этой лебединой песни замерли вдали, старик качнулся, задрожал и вдруг исчез из глаз, вероятно, сел. Его место у окна заняла маленькая натурщица. Увидев Хиллери, она вздрогнула, потом стояла как вкопанная и глядела на него. Из глубины темной комнаты глаза ее с разлившимися зрачками казались двумя черными пятнами, попавшими из окружающей тьмы на ее лицо, бледное как цветок. В таком же оцепенении Хиллери смотрел на нее. Позади него слышался голос «Здравствуйте!» Я, видите ли, решил немного погонять свой Демайер. Это вошел в калитку мистер Перси, и взгляд его был устремлен на окно, в котором стояла девушка. — Как поживает ваша супруга? Этот резкий переход к низменной прозе вызвал в Хиллере острую ярость. Он смерил взглядом мистера Перси от его цилиндра до штиблет, с парусиновым верхом, и проговорил. — Быть может, зайдем в дом и разыщем ее? По пути к дому мистер Перси сказал. — Это та самая молодая хм, натурщица, та самая, которую я встретил тогда в студии вашей жены, да? — Не дурна девица? Хиллери сжал губы. «Интересно, как живут такие вот девушки?» — не унимался мистер Перси. «Я думаю, у них есть и другие источники доходов. Как вы полагаете, а?» «Наверное, живут так, как положил им жить Господь Бог, как и все другие люди». Мистер Перси глянул на него испытующее. Было похоже на то, что мистер Даллесон решил осадить его» о ну, само собой, сдается мне, эта девица трудностей не встретит. И тут он увидел, что с этим писакой, как с тех пор он стал называть Хиллери, произошла странная перемена. Мягкий, симпатичный добряк сделался злой как черт. — Моей жены, по-видимому, нет дома, — сказал Хиллери. — Я тоже вынужден скоро уйти, — изумленный и рассерженный мистер Перси сказал с величайшей простотой, — прошу прощения, если я лишний. И вскоре стало слышно, как Демайер с несколько излишним шумом уносит его прочь.